Глава 5. Вечером того же дня ужинали всей большой семьёй. Нужно отдать тёще должное. Та очень вкусно приготовила индюка. Сергей с Настей, вернувшись из дома культуры, вручили птицу хозяйке дома. Кимыч ездил к брату в деревню, привёз себе да ещё и нас угостил. Это индюк, мама. У тушки отсутствовали как голова, так и ноги. Городским жителям легко повесить лапшу на ус. Они бы и кошку приняли за кролика. Тёща с тестем даже не сомневались в правдивости слов. Кимычижи, как и договаривались, привёз себе порезанное мясо змии. Его оказалось много, но у одинокого столяра имелся холодильник, и он не волновался, что мясо может испортиться. И то, что живёт один, ещё даже лучше. Не нужно никому объяснять, что это за мясо. А порезов на мелкие кусочки и пожарев с картошкой можно потом на ужин под бутылочку и соседа пригласить. Тот даже не догадается, чем беленькую закусывал. Но на самом деле Кимоч никово приглашать не собирался, а вот съездить в деревню и угостить брата это обязательно. Тем более, что повод имелся. Как ни крути, но патронов много не бывает. И он решил ещё раз пройтись по местам боёв. Кимыч был уверен, что в лесу ещё много чего могло статься. Вдобавок имелось одно место, про которое он было напрочь забыл, и куда они с братом, будучи совсем малыми, опасались лазить. Речь шла о Фетькином болоте. В далёкие годы становления советской власти местные кулаки утопили в нём Фёдора Чернякова. Тот на свою беду Выследил, где братья Супоневы укрывали мешки с зерном, и сдал информацию командиру продовольственного отряда. Бойцы вычистили тайник до единого зёрнышка отборной пшеницы. Тело Фёдора случайно обнаружила одна баба, собиравшая возле болота клюкву. Возле кочки из болота торчала облепленная ряской кисть руки. Органы быстро взяли в оборот братьев, и больше их никто не видел. А болото с тех пор так и прозвали Фетькиным. В 41 году Ким с братом, несмотря на то, что оба малые и что в 10 километрах от деревни идут бои, отправились к болоту. Очень уж им хотелось глянуть, что там делается. Мимо болота проходила дорога, и по ней ездили военные машины, и шли солдаты. Их деревня в те годы находилась на отшибе, и туда заезжали лишь по особой нужде. Поэтому самое интересное, по мнению братьев, происходит у болота. Тихонько спрятавшись за кустом и прижавшись к пожухлой траве, усыпанной опавшей листвой, наблюдали, как два красноармейца в запалённых, потных гимнастёрках возились у свалившейся на бок полуторки. Винтовки и кадки шинели лежали рядом с вывалившимися из разбитого кузова деревянными ящиками, короткими и длинными. Вот их они брали по одному и, поднеся к болоту, раскачав, сбрасывали в воду. Подняв столб брызг, те сразу тонули. Когда бойцы устали и сели на оставшиеся ящики передохнуть, неожиданно простучала длинная пулемётная очередь. Тяжёлые пули, разбрызгивая капли крови, разорвали на их спинах гимнастёрки, солдаты уже мёртвыми свалились на траву. Басовит оторохтя, оказался весь обляпанный грязью мотоцикл с коляской на нём восседал тощий немец в длинном плаще, низ которого и выше до колена тоже весь в грязи. Под железным шлемом мотоциклетные очки, а в коляске за большим пулемётом ещё один немец. Пулемётчик равнодушно посмотрел на разбитую полуторку и убитых им красноармейцев, и снова уставился на дорогу. Следом двигался точно такой же мотоцикл За ними большие крытые грузовые машины непривычного вида, братям их раньше видеть не доводилось. Обождав, когда длинная колонна проедет мимо, перепуганные насмерть, Ким с братом со всех ног помчались домой от криха подальше. Ему тогда было всего 7 лет, а брату 8. Братья тогда решили, что увиденное будет их тайной, и никому ничего не расскажут. Долгое время об этой истории не вспоминали. сдерживая данные обещания друг другу, а позже просто забыли. Хватило им впоследствии и других приключений. А если и временами и вспоминали лесть в болото желания не возникало. Вспомнил давнюю историю Кимыча совершенно случайно. Вечером, лёжа на диване после сытного ужина и переваривая жареное змеиное мясо, под которое хорошо зашёл стакан яблочного вина, По холостяцкой привычке дремал перед включенным телевизором. В этот раз показывали армию Трисагуски. Санливой состоянием мгновенное исчезло, и он едва не подпрыгнул, когда дело дошло до эпизода с воровством винтовок на деревянном мосту. Пока Белогордейский солдат вырубал жердину для рычага, чтобы освободить застрявшее в настиле колесо телеги, цыгане вытаскивал винтовки из ящика, лежавшего на ней, и сбрасывал их в речку. просовывая в дыру между брёвнами, благодаря этому моменту Ким ич вспомнил про красноармейцев, утопившихся в болоте Ящики. То, что в них тогда находились винтовки, не было никаких сомнений. Он до мелочей припомнил тогдашние события, словно это случилось не более 30 лет назад, а буквально на днях. Сон перебил его, он долго ещё ворочился, тщетно пытаясь уснуть. Сморило его лишь часам к 3 ночи. То, что нужно ехать в деревню, у него не было никакого сомнения. Самое главное в этой истории болота без изменений сохранившиеся до сих пор. Слава богу, что до него ещё не добрались доблестные советские мелиораторы. Во всяком случае, Кимачу не доводилось слышать о проведении мелиоративных работ в их районе. Откладывать ни в коем случае не стоит. В пятницу после работы и нужно ехать. За одно два куска замороженного змеиного мяса брату отвезёт. За Михаила он не боялся, брат умеет держать язык за зубами. Очень вкусно, Надя. Анатолий Владимирович хитро посмотрел на жену и подмигнул зятю. Но для полного счастья не хватает одного компонента. Это какого же? Я всё на стол поставила, Не поняла Надежда Павловна. Настя посмотрела на отца и покачала головой. Но встала из-за стола и пошла в их с Сергеем комнату. Вернувшись с бутылки крымского вина, молча поставила её на стол. Спасибо, доченька. Анатолий Владимирович весело улыбнулся. Повезло тебе, Серёга, с женой. С полуслова понимает. Ты мне зятя не спаивай. Укоризненно посмотрела на мужа Надежда Павловна. Паст 100 г хватит с вас. Как скажешь, милая. Не стал перечить жене Анатолию Владимирович. Настя, принеси из кухни штопор. В конце ужина Надежда Павловна попросила зятя: "Серёжа, если Кимыч ещё гостит, не отказывайся. Эта индейка гораздо лучше наших магазинных кур". "Непременно. Он, кстати, обещал что-нибудь из дичи привезти. Брат у него охотник". Настя улыбнулась уголками губ. услышав слова мужа о дичи. "Ой, было бы очень хорошо", обрадовалась Надежда Павловна. "Ну, тогда, дорогая, непременно вставить слово Анатолий Владимирович. С тебя под дичь ваш напиток". "Посмотрю на твоё поведение", парировала Надежда Павловна. "Настя, видишь, что Сергей не понял, что за напиток имел в виду я, отец?" смеясь, пояснила. "Мама же медик, а у медиков, кроме касторки, имеется ещё и спирт". Такая, может, сразу к Кимычу, за дичью сбегаю. Что откладывать? пошутил Сергей. Я тебе сбегаю. Хватит утовам уже на сегодня. в том же тоне ответила Настя, и под столом Лигонька стукнула мужи ладошкой по бедру. Кимыч, склонившись, сидел за верстаком и чем-то увлечённо занимался. Даже не услышал, как к нему подошёл Сергей и стоя сбоку наблюдал за его действиями. Столяр зубной щёткой наносил на поверхность кинжала белую кашицу. Что ты сейчас делаешь? Кимыч вздрогнул от неожиданности и чуть не выронил зубную щётку. Сергей, чёрт бы тебя побрал. Так и до инфаркта недалеко. Ага, испугался оружейник, рассмеялся Комсорк. Не бойсь, я не из милиции. Ну и шутки у тебя. Успокаиваясь, Кимыч осудил действия своего товарища. Никогда так не подкрадывайся. Я же всё же пожилой человек. Мне волнения совершенно ни к чему. Ну, извини, человек пожилой. Раз шутишь, значит, жить будешь. А теперь всё же скажи, что ты всё-таки делаешь? А ты разве не видишь? Ржавчину пытаюсь убрать с помощью кашицы из соды с водой. Ну и как? Получается? Ну я только начал. И если бы мне тут некоторые умники не помешали, То возможно, уже я чистил бы. Да вообще мне с ним пиратов не гонять. Внешний вид сколь-нибудь поправлю и на полку. О, что это у вас? Теперь уже с Кимычем и Сергеев вздрогнул. Степан, твою кочерышку. Какого хрена здесь надо? Мама с папой не учили стучаться перед тем, как войти. Кимыч так грозно посмотрел на местного электрика, что тот моментально побледнел. А на лбу у него предательски заблестели капельки пота. "Ты кого-то не было заперто? И что?" Тут Степаны психанул и попытался повысив голос, в свою очередь атаковать: "Здесь и не частная квартира, а государственное помещение. Меня, кстати, энергетик послал за тобой". "И что, Трофим, учёт мне нужно?" уточнил Кимыч. "Стеклов Семён Трофимович". Сменивший прежнего энергетика, оказавшегося предателем родины и иностранным шпионом, полюбился коллективу Дома культуры. Добродушный и бесхитростный, а главное, хороший специалист, сразу стал своим в коллективе. Он просил тебя зайти в его кабинет. У шкафчика с документацией полка обрывалась. Он что, кирпичи на неё вместо папок поставил? Не знаю. А что это вот за кинжал? Степан, не удержавшись, проявил любопытство. Он как вошёл, так всё время не сводил глаз с лежавшего на верстаке древнего оружия. Даже несмотря на то, что кинжал частично покрыт белой кашицей, он буквально магнитически воздействовал на электрика. "Очередной тайник нашли", Степан облизал иссохшие губы. "Это я с моря привёз", подал голос молчавший до этого Сергей. "Нарял за мидиями, вот он мне под руку и подвернулся". Я даже сразу и не понял, что с одна достал. Он весь был покрыт ракушками. Степан кивнул, но по выражению его глаза было видно, что он Сергею не поверил. Нецеремоний Скимоч подтолкнул его к выходу. Давай, иди. Скажи Штрофимочу, что я сейчас приду. Вот только соберу нужные материалы и инструменты. Электрик, оглядываясь на кинжал, будто стараясь его запомнить, нехотя направился к выходу. Сергеева проводила, затем запер за ним дверь на ключ. Вот же любопытный, всё ему нужно знать. Кимыч, я вновь хочу вернуться к вопросу насчёт зеркала. Всё же нужно его к тебе перевести. Не дадут нам полноценно им здесь воспользоваться, а главное, если оно будет у тебя дома, мы сможем уйти туда как минимум на пару дней с ночёвкой. Здесь же это невозможно, и я надеюсь, что ты сам понимаешь. Хорошо, Сергей. Я вернулся, Трофим, и чаю обсудим с тобой и все за, и против. Пока напарника не было, Сергей взял в руки старинный кинжал и принялся внимательно осматривать. Там зазеркалье, ему не удалось его толком изучить. Кимыч, боясь, что друг передумает, довольно бесцеремонно его забрал, и больше Сергей кинжала не видел. Теперь же, в спокойной обстановке, когда тебе никто не мешает, не сопит над ухом, не вырывает из рук, можно спокойно осмотреть находку. И первый вывод, который он вскоре сделал, кинжал точно не из их мира. Впрочем, данный вывод лежал на поверхности. В чужеземном мире и предметы чужеземные. Насколько смог понять Сергей, то кинжал состоял из трёх металлов: железа, бронзы и неизвестного. В отличие от первых двух, он вообще не подвергся воздействию морской воды и времени. Из него изготовлен растительный орнамент и четырёхглазый Крылатый дракон на бронзовой рукоятке. Само же лезвие железное, оно же и больше всего пострадало. Покрыто ржавчиной и имело несколько раковин. Форма лезвия немного удивила. Оно напоминало листок дерева, также узкое у гарды и широкое внизу. И что сильно усиливало сходство, так это такие же прожилки на обеих сторонах, точь в точь как на листьях. Рассматривая, Сергей случайно нажал на один из орнаментов, и крылья дракона раздвинулись в стороны. Удивление Сергея не было предела. В мастерскую вернулся Кимыч. Сергей обернулся на звук шагов. "Ты что наделал?" накинулся столяр на друга, увидев, как ему показалась поломанную рукоять. "Ну-ка, спусти пару, успокойся. Ишь ты, разорался." Сергей смотрел на Кимыча со смешкой. Ножечек-то оказался с двойным дном. Это как? опешив, спросил столяр, не понимая сути сказанного. Он поставил в угол ящик с инструментом и склонился над верстаком. Смотри сюда. Сергей показал на ранее скрытую часть рукоятки. Я ничего не вижу, признался Кимыч. А если так? Сергей подставил лупу, которой столяр обычно использовал для обнаружения и извлечения из рук мелких заноз. Етить-то, ю кочерышку, воскликнул поражённый увиденным кимыч тут же, ведь не дурак, задал вполне уместный вопрос. А нам-то что с этого? Неизвестно, чей кинжал, неизвестно, когда утерян в чужом для нас мире и непонятно, что здесь изображено. И не факт, что оно имеет отношение к этому острову. Ведь мы его ещё совсем не изучили. Ты совершенно прав. Просто констатация факта, что ножик совсем непростой и является носителем некой тайны. Сергей собрал обратно кинжал и протянул его другу. Держи. И ещё будешь его доводить до ума. Конечно. Как ни странно, но Степанов в доме культуры никому не рассказал про увиденный в столярной мастерской необычный старинный кинжал. И некоторое время казалось, что он о нём забыл. Во всяком случае, при встречах никаких наводящих вопросов не задавал. Что, собственно, хорошо знал его характер, не могло ни насторожить. Не тот он человек, чтобы вот так запросто взять и ни с того, ни с сего всё забыть. Тем более после того случая с находкой тайника с золотом. Но Сергеевскимычем подбросили срочных заказов, и они с головой в них окунулись. Приключения приключениями, а работать-то надо. Весь СССР не гожу проплыть туниацам. Мы с тобой здесь тогда лежали, а дорога вон там проходила. Нет, я хорошо помню, что в другом месте. Они уже целый час бродили туда-сюда, пытаясь определить место, где на боку лежала разбитая полуторка. От дороги почти не осталось следа, она ведь в те годы грунтовой была. Лет через 8 после войны ею перестали пользоваться. Если одна какая-нибудь машина раз в месяц и проедет и то хорошо. Страна восстанавливалась буквально с нуля, и потребность в кирпиче резко возросла. В 20 км от деревни обнаружили залежи глины. Благодаря чему родина Кимыча перестала пребывать на отшибе и получила в дальнейшем развитие, а часть жителей деревни работала на кирпичном заводе. После долгих блужданий и споров наконец определились с местом. Вроде здесь. Похоже, что так. Если это грузовик, то тогда Кимуч обернулся назад. Ты стой здесь, будешь за грузовик, а я отойду и ещё раз перепроверю. Кимуч дошёл до предполагаемого места, их лёжки и опустился на траву. Полежав и посмотрев на стоящего впереди брата с удовлетворением отметил: "Угадали". Он явно представил, как вон оттуда появится мотоцикл. И у него совпало со старой дорогой, хотя сейчас она еле-еле читается. Поднявшись на ноги, стряхнул с брюк и штанов прилипшие травинки и другой лесной мусор. Мы правильно место определили. Я как лёг, так всё и совпало. Ну, у тебя и память, удивился брат. Такая же, как и у тебя. Просто мозг получил нужный импульс и поднял из своего архива нужное воспоминание. Кимоч, не теряя времени, начал раздеваться. Лето хоть и подходило к концу, но по-прежнему было тепло. Оставшись в одних трусах, вынул из рюкзака старые синие кеды. После того, как их надел и хорошо зашнуровал, не то можно в болоте их легко лишиться. Ким, ты уверен, что оно в нормальном состоянии? Если найдёшь, конечно. Это же болото, а болото торф. В торфе без доступа кислорода сохраниться должно хорошо. Но это всё теория. А как оно будет в действительности, нам и предстоит выяснить. Главное, чтобы глубина не выше плеч была. Наши охотники в болоте бродили, говорили, что не глубоко. А сами трясины, конечно, не проверяли, но они в основном подальше отсюда. Надеюсь, их здесь нет. Во всяком случае, там, куда ящики сбрасывали. Кимыч снова залез в рюкзак и вытащил большой моток толстой верёвки. Один конец обмотал вокруг груди, брат помог завязать узел. Второй конец закрепили, обмотав ствол рощи рядом берёзой. Брат протянул Кимо за ранее срубленную излегу, двухметровую палку. Как только уйду по шею, сразу меня вытягивай. Не беспокойся. Брат намотал на локоть свободную часть верёвки, готовый её стравливать по мере отдаления от Кимоча. Бр. Уздобнул тот, заходя в воду. Холодное? Нет. Просто сразу на горячее тело немного прохладно, как гно. Ты знаешь, чуть-чуть топко. Но это сразу под берегом. Они вроде сбрасывали ящики примерно в метре от кромки гати. Да и не могли они далеко их забросить. Слишком тяжёлые. Да и времени на раскачивание для дальнего броска не имелось. Немцы в любой момент могли появиться, что собственно так и вышло. Прощупывая дну палкой, Слегка проваливаясь чуть выше пояса, Кимыч прошёлся вдоль берега. Но слега натыкалась лишь на какие-то палки или корни, и тут же с них соскальзывала. "Дальше не ходи, там они точно не сбрасывали. Лучше пройдиный участок вглубь проверь. Сложности не должно возникнуть. Площадка для поиска небольшая. Ящики, если они по-прежнему находятся здесь, быстро обнаружатся. но только в том случае, если их за 30 лет кто другой не нашёл. Ноги увязали почти по колено. Кимыч с трудом, опираясь на слегу, их вытаскивал, каждый раз боясь оставить надне кеды. Если под берегом ещё более нормально, то отдалившись всего на метр, передвигаться стало труднее. С каждым шагом чувствовал, что болото с неохотой выпускало ступни ног. Одно радовало, что глубже не засасывало. В данный момент вода была ему по грудь. Мимо него, держа голову над водой и веляя метровым телом, проплыл уж. После петона местной присмакающейся своими размерами кимыча совершенно не впечатлило. Конец слеги упёрся во что-то твёрдое и соскальзывать не торопился. Взволнованный кладоискатель принялся простукивать поверхность, определяя размеры находки, заодно ощупывая ногой. Есть! Ты уверен? Засомневался брат. Да. Ящик. Я его по периметру ногой ощупал. На Но мне придётся нырять. Будь готов, если что, вытягивать меня. Я верёвку дёрнул. Но прежде чем погрузиться, кимоч силой воткнул рудно в слигу и, держась за неё, присел. Вода сомкнулась над его головой. Брат, стоявший на берегу с верёвкой в руках, почувствовал себя неуютно. Пальцы, напряжённо сжимающие верёвку, периодически вздрагивали. Фу. выдохнул он, когда ким появился на поверхности. Его засосало. Пришлось немного повозиться, но я слегка его освободил. Второй раз ким ушёл под воду, уже не держась за слигу. Вот он снова показался над водой, весь облепленный ряской, пригнувшись, видимо, в руках держал груз, с трудом вытаскивая вязнущие ноги, медленно приближался к берегу. Тяжело дыша, опустил тяжёлый ящик на край твёрдого участка почвы. прикрывавшего верхний слой старой гати, что удивило, так то, что на большей части деревянной поверхности хорошо сохранились надписи. Да и сам ящик выглядел почти как новенький. Осталось лишь грязь с него смыть. Брат протянул Кимочу руку и помог выбраться из болота. Устал я немного. Если бы ноги так не вязли, то вполне нормально было бы. Кимоч присел рядом с ящиком и осмотрел его. под этой мешку, попросил он брата. Но вопреки ожиданиям, крышка легко открылась и братья, ожидаемо, увидели два цинка такие же, что когда-то припрятали в блиндаже. Скрывать цинки на болоте не стали, решили, что в сарае разберутся с ними, там гораздо удобнее. Больше не полезешь? Полезу, конечно. Хочу определить, сколько там ещё ящиков осталось. Всё доставать нельзя. Мы не сможем такое количество от любопытных глаз утаить. Пусть здесь остаются. А вот поднять ещё один ящик с винтовками очень даже не помешает. Ты партизанский отряд решил создать? Не в этом дело. Просто есть у меня на них планы. Пока к тебе ехал в автобусе кое-что придумал. Если налью ящики с винтовками, то штук 5 мосинок хотелось бы переделать под обрезы. Те две винтовки останутся в прежнем виде, мало ли, могут понадобиться для стрельбы по целям на дальних расстояниях. Да те и наган со временем превратятся в бесполезные куски железа. Патронов мало. Уловил мысль? Хочешь заменить их обрезами? Да. Тогда есть смысл ящики с трёхлинейками поискать. Я точно помню, что бойцы длинные пару ящиков сбросили. Кроме винтовок в них больше нечему быть. Вот и я о том. А по поводу патронов к винтовкам. Надеюсь, что за 30 лет с ними ничего не случилось. Если пролежали столько лет, то ещё дополнительно полгода год им вряд ли повредит. Дома посмотрим их состояние. Здесь не хочется время терять. Дальше надо болото проверять. А если испорченные, кажется? Я слышал, что быстрее всего приходят в негодность капсулы, усомнился брат в чрезчур уверенных словах Кимыча. Ну, тогда будем искать другие варианты. Есть у меня один знакомый отставник старшина служил на наших армейских складах. С ним можно насчёт патронов переговорить. Уверен, что друзья у него там остались. Ким, даже не думай. Легко залететь можно. Лучше вступай в общество охотников или легально покупай ружьё. На первое время у вас уже оружие из боезапаса мы так есть. Хорошо. Я подумаю. Обещаю зря не рисковать. Всё, хорош, ляс оточить, я снова по лес. И кимыч лес с берега обратно в воду. направившись к оставленной торчать в болоте сляге. Минут 40 провозился с прощупыванием вязкого дна. За это время тщательно исследовал весь участок. Обнаружил ещё четыре ящика, размером подобным вытащенному и два длинных. Пришлось раза четыре кнуться с головой, пока подтащил один из них к берегу. В нём, как они с братом и предполагали, находились хорошо смазанные винтовки. Правда, только один ряд из 10 штук. лежавшие под ними штуки, выбросили обратно в болото. Отдышавшись, хотел было уже забрать слегу, чтобы она, оставаясь в болоте, не навела посторонних на ненужные мысли. Но тут сработала то ли жадность, то ли деревенская рачительность, но Кимыч опять ногами нащупал ещё один патронный ящик и со словами: "Пущай будет приволок его на берег". Или ж только потом уже со спокойной душой убрал слегу. Если патронные ящики уложили в коляску мотоцикла, то винтовочный пришлось разбить на доски и прикопать в метрах 10 от дороги, в хмызняке. Замаскировали и, если не знать, что здесь что-то закопано, то и не найдёшь. На винтовке с двух сторон надели мешки из-под картошки и тоже сунули их в коляску. Сверху на них поставили привезённые с собой пустые корзины, сплетённые из ивовых прутьев. Ну что, спросил Кимоча брат, сейчас, как и планировали, На Корковщину за боровиками, чем, чем а белыми грибами их местность богата. Чего не скажешь о лисичках. Есть, конечно, жёлтое лакомство, но всё же боровиков гораздо больше. Быстро нарезав полные корзины вернулись и в деревню. Можно ещё столько же собрать, но время поджимало. До конца дня нужно ещё много чего переделать. А чего грибов так мало привезли? Спросила соседка, одиноко сидявшая на лавочке у ворот. У Льевна на коленях разлеглась рыжая кошка Ленива, помахивая пушистым хвостом. Выжира на поехали. Вон, колька полную люльку бровяков и подосиновиков нарезал. Полчаса назад на своём днебре прикатил. Не встретились в лесу? Нет. А куда он ездил? Так под Тарасовку? А мы, Митрофановна, на Криковщину. Да вот, ни задачу немного поломались. Пришлось долго с двигателем провозиться. Мотоцикл хоть и новый, но всё равно проблемы могут возникнуть. Ну, тогда понятно, удивлённо произнесла ответом словоохотливая соседка. Заехав во двор, Михаил запер ворота, а мотоцикл закатил в сарай подальше от любопытных глаз. Давай перекусим, а после займёмся делом. Чтобы летом не топить печь только ради готовки, и так ведь жарко. На веранде стоял керогаз. Очень даже удобно. Ким, а что ты вчера за мясо в морозильник положил? Не было времени глянуть. А сам весься себя такой загадочный, толком ничего так и не сказал. Там змея, коротко ответил Кимыч. Какая нахер змея? переспросил брат, реально удивившись такому объяснению. Петона подстрелил в прошлое воскресенье, вот решил тебя угостить заморским блюдом. Я его разделал, в морозилке только чистое мясо, без хребта и кожи. Слушай, сейчас вроде не голодное послевоенное время. Жратвы хватает. Миша, ты такое слово как деликатес слышал? Вот оно и есть. Вечно вы городские любите разных мудрёных слов навыдумывать. Хорошо. Сейчас картошкой пожарим. В кладовке из мешка вот сюда положи. В сунну lonки мычу старая ведёрка. Потом начисти, а я пока лук почищу. и порежу. А на ужин грибов пожарим. Скорее на сковороде, в перемешку с луком, исходя ароматом заставляющим урчать желудки, жарилось мясо с картошкой. Проголодавшихся мужчин ничто не могло заставить работать, пока не утолят голод. Ну, что я тебе скажу? Закончив перекус, брат откинулся спиной к стене и посмотрел на свою пустую тарелку. Курица, курицей твой деликатес. Из чего следует вопрос? Зачем тогда весь геморрой с петухом? Я зашёл в курятник, поймал курицу, на колодке голову срубил, ощипал и осмалил, свежий продукт и без всяких лишних заморочек и главное со вкусом настоящей курицы. Во-первых, твои куры целые и могут дальше наслаждаться жизнью и нести яйца. Во-вторых, мяса гораздо больше, чем с одной курицы, а в-третьих, У нас нет там пока курятника, а вот дичи полно. Я привёз тебе попробовать то, чем мы там иногда питаемся. Лучше бы крабов притарабанил. Как в нашей речке раки есть, почти то же самое. Ты правильно сказал. Почти. Ладно. Поели, попили, а теперь за дело. Брат заблокировал калитку, чтобы кто-нибудь случайно не вошёл с улицы. В первую очередь из люльки вытащили винтовки. Корзину с грибами ещё раньше отнесли на веранду. Затем и оба ящика с патронами. Ким, я думаю, что вам с лихвой и трёх обрезов хватит. Остальные 7 винтовок после того, как я их проверю, протру, ветэшью и вновь смажу, прикопаем здесь же в сарае. Согласен. Я так и собирался сделать. С учётом того, что уже у нас там имеется, стволов достаточно. Так. Ты занимайся винтовками, а я патронами. Кимыч поддел лезвием топора крышку первого ящика и после небольшого усилия снял её. Внутри увидел два влажных цинка. Перевернув ящик, вытряхнул их на земляной пол. На нём тут же растеклась лужица воды. Первый цинк оказался повреждён. Кимыч не сразу обратил внимание, что и сам ящик, и цинк прострелен. Видимо, полуторка ещё до болота попала под огонь немцев или диверсантов, которые активно работали впереди наступающих немецких частей. Вскрыв цинк, Загнул кверху не до конца прорезанную верхнюю крышку. Увидел верхний ряд плотно заполненный картонными пачками. Кимыч попытался вытащить одну из них, но картон сразу же располся под пальцами. Блеснули патроны, выглядевшие совершенно новенькими. Не став мучиться, Кимыч снял со стены жестяную ванну для стирки и перевернув цинк вытряхнул из неё разбухшие пачки с патронами. Они, размещённые в плашках по 5 штук, со звоном посыпались из тут же разваливающихся пачек. А теперь предстояла нудная работа. Необходимо вытащить из плашек каждый патрон и протереть его насухо. То же самое нужно проделать и с плашками. Всё-таки удобнее заряжать в винтовку сразу обойму, чем тыкать по одному патрону. Второе цинк порадовало отсутствием воды. Пачки, если были сыроваты, то совсем чуть-чуть, но это не означало, что их не нужно было вытереть. Кимыч не сразу сообразил, что патроны из второго ящика отличаются от тех, что из первого. Хорошо, что не успел их перемешать в одну кучу. И точно. Маркировка на ящиках оказалась разной. На болоте не было времени их досконально осматривать. Правда, спутать между собой патроны не получилось бы. У обычных гильзы стальные и омеднённые, а у Б-30 именно они и находились во втором цинке, гильзы латунные. А у пули эрхушка окрашена в чёрный цвет. Но лучше их отдельно сложить, чем при необходимости копаться в общей куче. Миша, глянь, как повезло, что я второй ящик достал. В нём патроны с бронебойной пулей. А ты там по танкам стрелять собрался? усмехнулся брат, разбирая очередную винтовку. Почему сразу по танкам? Хотя мы толком не знаем, с чем предстоит столкнуться в том мире. То, что могут встретиться вполне серьёзные звери, я даже не сомневаюсь. Так что бронебойные нам точно пригодятся. Во всяком случае, запас карман не тянет. Ну-ну. Кимуч сел на перевёрнутое ведро перед оцинкованной ванной и принялся доставать по одному патрону и тщательно их протирать. Это в болоте без кислорода они оставались чистыми и гладкими, а здесь их влага быстро доконает. После ещё на чердаке разложат для дополнительной просушки. Уже через минут 20 он почувствовал себя золушкой, но делать нечего, сам второй ящик вытащил из болота. Никто не заставлял. Брат же весело насвистывая От теги до британских морей и Красная армия всех сильней, протирал сухой ветошью части очередного разобранного затвора, а после сразу же и смазывал оружейным маслом. Привычная для охотника работа спорилась в его руках и явно доставляла удовольствие. Всё, выдохнул Михаил и утёр пот со лба. Все 10 винтовок стояли прислонённые к стене и матово блестели. С этим закончил. Теперь приступим к следующему этапу. Тебе ещё много протирать. Нет, тот же заканчиваю. Тогда как закончишь, берёшь лопату и у стены копаешь траншею глубиной полметра, а длиной по размеру винтовок. Шириной давай тоже полметра. Нужный кусок брезента у меня есть. Кивнув, Кимыч продолжил протирать патроны. Ему самому хотелось уже побыстрее закончить. Брат тем временем отобрал три винтовки и, отметив, принялся спиливать первый ствол. Хорошо, что Кимоч не забыл привезти с десяток ножовочных полотен по металлу. У брата в старая нашлось лишь пару старых обломков. Давно металл не пилил, и о приобретении запасных как-то не заботился. С глухим стуком кусок ставала упал на пол. Брат напильником подправил спил и снаружи сделал фаску. После вдовил пальц к зернистой наждачной бумаге внутри дула и несколько раз провернул её. Получилось чисто и аккуратно. Ким, я допилю стволы, а ты как столяр спилишь приклады и цевьё, а после займёшься траншеей. Хорошо? Сделаем, ответил Кимыч, продолжая протирать остатки патронов. Закончив, он поднялся с ведра и несколько выгнулся назад, разминая затёкшую спину и поясницу. Что с этим будешь делать? Кимыч показал на обрезки стволов. Пока прикопаю, а будет время, вывезу и утоплю в болоте. Куски от прикладов и цевья сожгу сегодня же вместе с ящиками от патронов. Мало ли кто любопытный увидит. Мне лишние распросы никому. Миша, мне нужен кусок картона, карандаши, ножницы. У меня тут что, магазин? проворчал брат, но сходив в дом, принёс что нужно. Кимыч подсунул картонку под приклад и часть винтовки, захватывая спусковой крючок, а затем обрисовал по контуру. Припомнив, как выглядел в кино кулацкий обрез рукоять в виде культи, как смог всё же не художник прорисовал эту самую культю. Прикинув визуально, как она будет сидеть в руке, чуть её продлил и остался доволен полученным результатом. Ножницами вырезал шаблон, теперь не нужно мучиться, лишь прикладывай к каждой винтовке и обрисовывай. В первую очередь отпиливал самую громоздкую часть приклад, а уж затем и цевьё. Посмотрев на имевшийся в сарае набор инструментов, понял, что довести рукояти до ума лучше в мастерской дома культуры. Сергей ими и займётся. У него как раз весь необходимый инструмент имеется. Да и не в полутёмном сарае доводкой заниматься. Завтра обмотает обрезки тряпками, уложит их в корзину, а сверху закроет боровками. Так в город и отвезёт. Возьмёт с собой и немного патронов. Проверит их в зазеркалье. Остальные патроны по осени перевезут в мешках с картошкой, а винтовки пусть остаются в сарае, пока потребности в них нет. Ким отрязви закончил с обработкой. Смотрю, что только отпилил и всё. Миша, до ума доведём уже в городе. Ну, смотри сам. Я тогда спилы заброню. И, и всё на этом. Останется лишь винтовки спрятать. Что стоишь? Траншею копай, пока я воронить буду. Брат снял с полки паяльную лампу и вышел с ней во двор, где подготовил её к работе. Чтобы не вонять в сарае, дулы первого обреза обезжирил там же во дворе. После окунул его в оружейное масло и паяльная лампа равномерно разогрел его. Свои действия повторил ещё два раза для получения лучшего эффекта. Удовлетворённый полученным результатом, Михаил пошёл за следующим обрезом. За ужином засиделись допоздна. Под грибочки с луком уговорили поллитра домашнего самогона. За день потрудились основательно и теперь с чувством выполненного долга предавались душевным разговорам. Миша, ты даже представить себе не можешь, как же красиво. Я хочу там жить. Скользавилкой по сковороде, кимочной верной рукой пытался наколоть половинку шляпки боровика.